Соотношение между духом и материей в значительной мере напоминает соотношение между душой и телом человека, между информацией, содержащейся в книге, и бумагой, на которой эта книга напечатана, между музыкой, записанной на пластинке, и материалом, из которого эта пластинка сделана. При этом, если тело, бумага и пластмасса родственны друг другу, как разное проявление материи, то душа, Информация и музыка родны друг другу, как разные проявления духа. Всякий раз, когда мыслитель-материалист говорит о существовании у жизни, жизни в самом общем и отвлеченном, цели и тем более разумной цели, он тем самым контрабандно и под вымышленным именем протаскивает свою систему идею о Боге, ибо у неразумной и никем неуправляемой материи не может быть ни цели, ни разумности каждому принадлежит лишь то, что есть он сам. Даже тело не принадлежит человеку, поскольку тело не есть сам человек. Кроме души, у человека нет ничего. Но ведь душа это целый мир. Куда как интересно устроены люди. Они считают принадлежащим себе самые различные предметы материального мира и при этом нисколько не сомневаются в том, что им принадлежит то что на самом деле им не принадлежит, и в то же время они не верят или даже не подозревают о существовании того, что действительно принадлежит им, то есть о существовании души, о ее моральных и интеллектуальных достоинствах или недостатках. Материализм – это плоское отражение действительности, поскольку он задерживается на видимом поверхности вещей, тогда как спиритизм Высшая форма идеализма – объемное отражение действительности, поскольку он проникает в невидимую глубину их. Утверждать, что человек не есть душа, а тело – это все равно, что утверждать, будто тело его не есть тело, но покрывающая его одежда. Философия материализма – вполне достойная философия для тех, кто никогда не пытается заняться философией. Неофициальным девизом всех материалистов является изречение Протагора о том, что человек есть мера всех вещей, существующих в том, что они существует, и несуществующих в том, что он не существует. Но еще Платон показал полную несостоятельность такого утверждения, вложив в уста Сократа доказательство того, что данное положение равносильно другому, ему родственному. «Свинья есть мера всех вещей». И в самом деле, почему именно человек есть мера всех вещей? Здесь явный отход от истины, открытое нежелание признать стоящую над человеком объективную реальность. И потому правомерность влезть в шкуру свиньи и заявить, что ни наук, ни искусств, ни ремесел, ни вообще чего-либо, кроме желудей и того, что можно съесть или в чем можно выпачкаться, не существует. Неделимость атома, спокон веку, была сутью всего материализма, и поэтому с той поры, как наукой было доказано, что и этот кирпичик мироздания также, в свою очередь, делится и подразделяется на еще более мелкие элементы, материализм и строящиеся на его основе теории потеряли под собой всякую причину, свой race in the trail. И остается только удивляться их упорной живучести после нанесенного им смертельного удара, тем более ужасного, что сделан он был совершенно неожиданно и рукой своих же друзей, естественно, испытателей. Если при этом материалисты надеются парировать сыплющиеся на них новые удары шпаговой диалектики, то им следует знать, что у шпаги этой клинок обоюдо острый. И поэтому им, отбиваясь от ударов в тумане, напущенном ими на понятие материи, следует быть готовыми к тому, что они не поранят никого, кроме самих себя. Наивно думать, будто наука, серьезная и большая наука не может обойтись без материализма. Науки вообще мало до философских кривотолков. Единственное, что ей нужно, это то, чтобы философия стеснял ее как можно меньше, ставила ей как можно менее узкие рамки. Сегодняшняя наука задыхается в материалистических тисках, как задыхался бы человек не по размеру узком панцире, в который его насильно засунули инквизиторы. Когда вопрос ставится так, как вам предлагается сделать выбор между теориями материалистов с одной стороны и теориями, всевозможных мистиков, индийских духовицев и им подобным, с другой, в конечном счете этот выбор сводится к вопросу о том, кому следует отдать предпочтение постижении истины. Тем ли, кто думает об этом с 9 часов утра и до 18 вечера с перерывами на обед и отвлекаясь на всевозможные другие занятия, кто развлекается и, мягко говоря, сибористствует по субботам и воскресеньям и даже вечерами и ночами, с одной стороны, или же тем, которые отказались от всех благ и забот этой жизни, и, можно сказать, от ее самой, и которые ушли совсем из общества, дабы иметь возможность беспрепятственно и постоянно размышлять над разрешением загадок бытия и достижения тайн высшей истины. Когда-то свободомыслие состояло в безбожии, сегодня же оно заключается в богопознании. Отвергать факт из-за невозможности дать ему объяснение или невозможность принять это объяснение это прием догматической науки, а всякая догма противостоит истине. Жизнь не покоряется смерти, поскольку сама смерть есть всего лишь одно из проявлений жизни. Самое забавное во всей философии – это то, что те же самые доводы, которые материалисты приводят для доказательства того, что Бога нет, идеалисты приводят для доказательства того, что Он именно есть, например, бесконечность Вселенной и множественность миров. К ней равно взывают все материалисты с одной стороны и люмбреер из спириты с другой. Внимательно и беспристрастно выслушав тех и других, нельзя не присоединиться к мнению последних. В вопросах религии все безнадежно запутано. Так, например, сама религия определяется как вера в Бога. Но тут, прежде всего, необходимо оговориться, что слово «вера» в данном случае малоуместно. И атеизм, который претендует на роль какого-то особого нерелигиозного состояния сознания, в действительности есть не что иное, как одна из форм религии. При этом он упирает на свою «научность» в кавычках, то есть желает исходить из знания. Но, повторяю, в этом вопросе все настолько запутано, что никто из сторонних и свободных мыслителей даже не удосужился увидеть, что те, кто пытались исходить из веры в Бога, в действительности просто знают, что Бог есть. А все безбожники, претендующие на знание того, что Бога нет, На самом деле всего лишь верят, что его нет. Безусловно, то, что в предполагаемых материалистами ценностях, в кавычках, нет ничего ценного. Идеалистическая философия облагораживает любовь, а материалистическая оскотинивает. Быть материалистом значит считать, будто тело и есть на самом деле человек, и сводить человека единственно к телу. Тому, кто придерживается такого взгляда, не избежать и соблазна смешать человека с содержимым его кишечника, что многие делают. Воистину, осенизаторская философия. Каких только скотств и преступлений не ожидать от нее. Позор вам, материалисты. Философия материализма, по сути своей, глубоко наивна и едва возвышается над уровнем самопознания животных.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 Целый мир разницы пролегает между концепцией материалистической и концепцией спиритической. Это разница между нищим и богатым, между слепцом и ясновидцем, между дураком и мудрецом. Материалисты, когда они наконец будут вынуждены признать существование духов, как они признали делимость атома, станут уч учить тому, что духи – суть также одна из форм материи. Но мы считаем, что и это принципиально важно, что сама по себе материя есть не что иное, как бесконечная, плотная и сгущенная, бесконечно грубая и утяжеленная форма существования духа. Все есть дух, и материя – самое незначительное проявление его. Из того, что не воспринимается нашими органами чувств, можно еще составить целой Вселенной и Вселенная несравненно более обширна, богата и прекрасна, нежели та, которая воспринимается нами. Человеку, чтобы вступить в бессмертие еще при этой жизни, необходимо научиться видеть себя не в измененчивом теле, но в нетленном духе. Необходимо перестать отождествлять себя с телом, но отождествлять себя единственно с духом. Ему необходимо каждую минуту своего существования понимать и помнить, что тело его со всеми его органами есть не он сам, а всего лишь его орудие, которое он пользуется, пока оно в исправном состоянии, и которое оно, по мере своих сил, поддерживает в этом исправном состоянии, но которое он оставит после того, как оно не сможет больше служить ему орудием. Понимание всего этого жизненно важное для человека, оно обеспечит его действительный прогресс в жизни этой и подводит его к жизни иной, совершенно к ней подготовленным. Материализм опирается на неверие, предлагает человеку небытие, как смысл его жизненного движения, и эгоизм, как утешение, помимо того, он ничего не объясняет и ничего не способен доказать. Один современный писатель утверждает, будто дух тудача человека в том, что он, зная, что он смертен и что смертны все остальные люди, живет так, словно он и все вокруг него бессмертны. Утверждаю прямо обратное. Человек, не понимая и не зная, что он бессмертен, и что все вокруг него бессмертны, живет так, словно он и остальные люди смертны. В этом его духовное ничтожество. Чего добьетесь вы, если детям, глупым и непослушным, будете говорить о красоте и любви? Чего добьетесь вы, если людям, пустым и недалеким, будете говорить о Боге? Тело – это орудие Духа, с помощью которого Тот проявляет себя в этом мире и через которое мир этот для Него существует. Стоит этому орудию прийти в полную негодность, и Дух уже не может проявить себя в этом мире и одновременно мир этот перестает для него существовать. В этом смысле дух подобен затворнику, живущему в каком-то недоступном и отрезанном от всего мести и имеющему для связи со всем человечеством один только телефон. Пока телефон работает исправно, затворник этот проявляется в мире людском, и мир этот существует для него. Но вот, по своей небрежности, он разбивает телефонный аппарат, будучи совершенным профаном в деле телепроводной связи, и тем самым он уходит из мира людей, и одновременно сам мир этот перестает для него существовать. Во всей вселенной психике надстоит физике, подобно тому, как дух надстоит материи. Вернее, даже сказать, что это не подобие, а тождество Говорить, наблюдая изучая вселенную, наш земной мир, будто Бога нет, Это значит, за деревень не видит леса, а за домами не видит города. Человек не более тела, чем музыка, ноты, на которых она написана. Материализм – это духовное убийство и, в конечном счете, духовное самоубийство. Суеверие материализма – самый дикий из всех суеверий человеческой личности в ее вечной форме грязные руки неодобосказуемой посудине протягивают смрадное приторное ядовитое пояло, выпи и умри. Теоретический материализм- это ступени философского младенчества человечества, через кою ему уже давно пора перешагнуть. природа не бездушная пляска атомов, жизнь небессмысленное бедствие, Завершающаяся могилой за всем встает дух и вечность. Отрицать это значит показывать слепоту своего ума и черства сердца.